Глава четвертая Мэйбл, помнишь тот день, когда я бродил вдоль Темзы? Я замышлял греховное. А колокол церкви Сент-Мэрилэ-Боу хотел меня остановить. Знаешь, что он говорил? Нечто странное, непонятное. Вот такие слова. «Дили-дили», «Дон-дон», «Не печалься», «Виттингтон», Маром станешь, всё исправишь, Дон, Дон, Дон, Дон. Всё, что можно, то исправишь, Дон, Дон, Дон, Дон. Клянусь Пресвятой Девой Марией, именно это он и говорил. Как я мог ему верить? Я хотел заткнуть уши, но тут, услышав шаги у себя за спиной, кто-то сиплый и шепелявый затянул: "Гудмен, подай мне пенни, не пожалей монетку для бедного человека". Безумного Роберта вот-ка я встретил на берегу. Не знаю, что меня дёрнуло, но я вдруг сказал ему: "Спой, и получишь пенни". Безумный Роберт молча уставился на меня, потом осклабился и затряс головой. "Я больше не пою. Не пожалей монетку для бедного человека. Не споёшь не получишь пенни". Я испытал от этих слов странное удовольствие. Повернулся и пошёл было прочь, но он ухватил меня за рукав. Гудмен, э, постой. Я тебя опознал. Он приблизился почти вплотную, глаза мутные и пустые, и зартанись от тухлым. У тебя в голове щидят мыши. Мыши? Что ты несёшь? Оно ну пошёл прочь. Я попытался вырваться. У меня в голове тоща мыши. хихикнул безумный Роберт. Одна мышь всё время пищит. Хи-хи, Роберт, сладкоголосый, ты пел для Уотта Тайлера. Другая тоже пищит. Пик-пик, ты пел мэру Уильяму Волворту. Хик-хик, пик-пик. Уильям Волворт зарезал Уотта Тайлера. Мы ещё украли мой галош. Они могут украсть что угодно. Так что ты пропал, Гудмен. Пусти. Дай пенни, не дам. Пошёл прочь. «Я знаю, что может тебя спасти!» Безумный Роберт затряс головой. Изо рта его капали слюни. Я отпихнул его с силой и скорее пошел вперед. Мне казалось, что Роберт отстал, но через какое-то время я опять услышал шаги. Роберт меня догонял. На этот раз у него с собой был мешок. Мешок трепыхался и громко пищал. «Штой, гудмен, штой!» Безумный Роберт загородил мне дорогу. Не пожалей тепени для бедного человека, встряхнул мешок и быстро проговорил: "Что я слышу всюду мыши так, так. Я дурак. От мышей кто спасёт? Только кот". Вот. Не пожалей тепени для бедного человека. А потом добавил, растягивая слова и цокая языком: Ма, там станиш всё исправишь. Дон-дон-дон-дон. Всё, что можно, то и исправишь. Дон-дон-дон-дон. Я испугался. Что это значит? Он тоже слышал, что сказал маленький колокол. Безумный Роберт смотрел на меня в упор. Мешок попрежнему трепыхался и громко пищал. Я развязал башмак и извлёк из него пенни на крайний случай и положил в протянутую ладонь. Безумный Роберт зажмул кулак, облизнулся и бросил мешок на землю. Теперь я не стану варить кота. Теперь я куплю себе хлеба. Повернулся и быстро уковылял. Я слышал, как он бормотал: "От мышей кто спасёт? Только кот, только кот. Мэром станешь, всё исправишь, так-то вот, так-то вот". Я смотрел Роберту в след и думал, что отдал ему свой заветный пенни. Не пойму, за что отдал. А потом наклонился и развязал мешок. Он обманул меня, Мейбл. Безумный Роберт меня обманул. В мешке был совсем не кот. То есть не взрослый кот. Это был кот-ребёнок. Он не может ловить мышей. Мейбл, мне до сих пор непонятно, почему я его не выкинул, а раз он не может ловить мышей. И дело не только в пени, который я заплатил. Этот пенни, я думаю, мне бы не пригодился. Я никогда бы его не потратил, я бы его хранил. Это же был твой подарок. Нет. Дело совсем не в пене. Дело совсем в другом. Кот-ребёнок оказался чудным. Он выбрался из мешка и вцепился в мой башмак коготочками. Я мог бы его отшвырнуть, бросить в тензо. Но он мгновенно вскарабкался по одежде мне на руки и перестал пищать. Будто ему и надо было, чтобы я его взял, мягонько и тёплова. Меня бросило в жар, будто я снова пережил прикосновение Элис. Я тихонько тронул кота, провёл по его спине. У него очень тонкие косточки. Я бы мог их сломать одним жёстким движением, просто сильно нажать и всё. И шея такая тонкая, Если её обхватить двумя пальцами, если пальцы сдавить, много не нужно, чуть-чуть. Он был целиком в моей власти, маленький и живой. А когда я тронул его, он тут же заурчал. И я понял, он мне доверился. Он считает, что я хозяин. Сбрось я его на землю, он бы этого не пережил. Он бы отправился к ангелам, если там есть коты. Маленький кот без меня бы не смог. Ты представляешь, Мэйбл? Эта мысль пронзила меня. Он без меня не может. Я опять провёл по его спине пальцем и нащупал под шерстью тонкие нежные косточки. Кот заурчал сильнее, а потом затих и уснул. Тогда я сказал ему прямо в мохнатое ухо: "Эй, приблудный велан, слышишь колокола? Ближется ночь, ворота закрылись. А ночами по Лондону бродят только убийцы и воры. Так что пойдём домой, посчитаем мышей". Вот как я сказал Мейбл. Он дёрнул мохнатым ухом. Теперь у меня есть кот. «Сказать-то легко. У меня есть кот. Он ведь не ловит мышей, только скачет за ними. И без них тоже скачет. А потом просит есть. У кого, как ты думаешь, Мэйбл? Он просит есть у меня. Вот сегодня в кухне разбили горшок со сметаной. Джоан рассердилась так, что Хью чуть не умер на месте. Немного сметаны спасли. Но мне повезло, не всю. Я аккуратно собрал черепки, на них было немного сметаны. Я выскреб остатки с пола, всё сложил в плетёнку и спрятал. Весь день думал, что перед сном буду лезать черепки. Весь день мой рот-то и дело наполнялся слюной. И вот я дождался вечера, дом затих, все уснули, и завлёк плетёнку из тынычка и полез на чердак. Только устроился есть, слышу громкое мяу! Маленький кот тут как тут. Я ему говорю: "Эй, кот, тут была мышеловка". Она изводила меня запахом сырных корок. Я избавился от мышеловки, а теперь появился ты. Чем ты лучше? Думаешь, в нём проснулась совесть? Он продолжал выкрикивать: "Мяу!" Пришлось с ним поделиться. Я не успел моргнуть, а он уже всё слезал и снова "Мяу!" Не понимаю, как в маленького кота вмещается столько сметаны. Он съел больше, чем я, и всё "Мяу", да "Мяу". Маленький кот сегодня поймал свою первую мышь. Куда он дел её, Мейбл? Съел? Нет, он принёс её мне на тюфяк. А я и не заметил, пришёл и улёгся спать. Чувствую что-то не то, пошарил рукой, нащупал какой-то комок. Дохлая мышь. Я мог её раздавить. Меня передёрнуло от отвращения. Ведь я сначала не понял, откуда она взялась. А тут это: мяу. «Я ли не молодец? Ну-ка, хозяин, хвали меня!» а «Раньше живые мыши не давали мне спать, а теперь я не сплю из-за дохлых». «Как ты думаешь, Мэйбл, можно дать коту имя? Кот ведь не человек, он не ходит в храм Божий. Только мне кажется, у него есть душа, а душа просит имени. Мэйбл, вдруг это ересь? Я слышал, ведьмы так делают». называют котов как людей, и коты после этого помогают им колдовать. Ведьминские коты только с виду коты, а вообще они оборотни, как те лисы в долине, что нагоняли туман, ведьмино молоко. Если у ведьмы кот, то она точно ведьма, её даже не надо испытывать. Но маленький кот никакой не оборотень. Точно тебе говорю. Просто он без меня не может. он единственный, кто меня любит. А любить можно только душой. Откуда, к примеру, я знаю, что у меня есть душа? Так она же во мне шевелится, так трепещет, что тело дрожит. А иногда душа в животе, как тёплое молоко. И я прямо вижу, мейбл, как внутри у кота шевелится душа. Клянусь тебе всеми святыми. Стоит мне появиться, и он сразу ко мне и мяукает. Мне с тобой хорошо, хозяин. Я так рад, что ты есть. Мейбл, я дал коту имя. Буду звать его Кот. Я теперь не дрожу от холода перед рассветом. После ночной охоты кот спит у меня на груди. Мейбл, ты помнишь, я говорил, что во мне появилась дыра, и в неё забираются мыши? Теперь драз затянулось, думаю, из-за кота. И страшные сны исчезли. А до этого каждую ночь я видел одно и то же. Улица тонет в тумане, её заполняют люди. В руках у них вилы, косы, факелы и ножи. Люди кричат: "Ищите фламанцев, бейте их чужеродцев". А возле дома на улице стоит какая-то женщина. Я вижу, что этот Жоан. Я шепчу ей: "Беги", но она не движется с места и говорит без слов: "Вилан, ты не верил мне. Они убивают фламанцев. Смотри, они это делают. Кто-то заносит косу над её головой". Я закрываю Жоан, я ловлю руку убийцы. Помни о смерти, Тайлер, о своей собственной смерти. С чем ты явишься к Господу? Господь спросит тебя: "Кем ты себя возомнил?" Может ли человек отбирать у другого жизнь? Это во власти Господа. Memento Mori, вот. Но он не слышит меня. Этот сон сменялся другим. По полю скакали два всадника, скакали навстречу друг другу. Один красивый с бледным неподвижным лицом. Это был, я знал, король Ричард, а второй, я знал, лорд Тайлер. Тайлера догонял третий всадник. Вот оглянулся и крикнул: "Лорд Мэр, тебе вмешиваться не стоит, мы с королём как-нибудь договоримся". Но третий всадник достал кинжал. "Я поймал его руку. Помни о смерти, Уильям Волтер, о своей собственной смерти. С чем ты явишься к Господу? Господь спросит тебя, кем ты себя возомнил? Может ли человек отбирать у другого жизнь? Это во власти Господа". Мемонто Мори Уильям. Но он меня не услышал. От этих снов я был как дурной, будто влил в себя ведро эля. А теперь ко мне возвращаются силы. Ранним утром, когда все спят, кот выходит на крышу через маленькое окошко, а я смотрю на купол собора. Если тумана нет, виден солнечный луч. Он ползёт по высокому шпилю, Втягивая на небо бледное зимнее солнце, я слушаю колокола. Что они говорят? Хочется верить правду. Я сильнее и Ральфа, и Хью. Я понял это недавно, и они тоже поняли, когда я колол дрова. Здесь топят дровами, Мейбл, не каким-то там хворостом. И мне нравится готовить пищу огню. И вот я колол дрова. И наколол так много, что все пришли посмотреть. Хью даже присвистнул. Во как! Ну ты даешь, Вилан. Я опустил топор. Хью, я давно не Вилан. Понял ви... Нет, не понял. Я отбросил топор и стал, не глядя на Хью, поправлять рукава. Да понял, понял. Подумаешь... Хью решил, что лучше уйти. Он укрылся за дверью кухни и показал мне язык. Я подумал, что он сильно моложе меня. Платит ли он налоги в городскую казну, если да, то ему 14. Всё равно он моложе. А ещё, Мейбл, ты удивишься, но я не боюсь Джоан. Я и сам удивляюсь. Удивляюсь тому, что боялся. Тут вот что произошло. Сейчас весна потеплела, даже воздух, кажется, ожил. А вот хью весна не на пользу. У него покраснели глаза и всё время слезятся. Он то и дело шмыгает носом и трёт его рукавом. Джоан, как взглянет на хью, так и фыркнет презрительно. "Тот и правда мало приятного". Но мне его жалко было. Он стал каким-то вялым, еле передвигается. Вчера я принёс в кухню воду. Смотрю, хью сидит на полу в бело-розовой луже, рядом пустой котёл. Вокруг него все пузырится, а он трет лицо рукавом. Слышу, Джоанн шипит «тупица», «дурной недоносок», а Хью из-за красных глаз плохо соображает. Забыл, что значит Джоанн, и огрызнулся. «Ага, умные только фламандцы, за это, небось, и мы резали глотки». Тут Джоанн затрясло. Она схватила большущую скалку и замахнулась на Хью. Я не совсем понимаю, как это произошло, но я оказался рядом... и удержал её руку. Рука оказалась сухой и тонкой и какой-то несчастной, что ли. Я даже не ожидал и побоялся сжать её очень сильно. Жан была дёрнулась. Ах ты приблудный велан, пусти негодяй. Но я не мог её отпустить, она была вне себя. Она бы ударила хью, а тот бы не увернулся. Он ведь вялый, как дохлая рыбина. Семи святыми клянусь, она бы раскроила ему башку. И вот я её держал, но старался не сделать больно. До хью наконец-то дошло, что влип, он наконец слянял. А я всё держал, Джуан, и она стала бледной-бледной. Я сказал: "Джуан, я не преблудный велан, я почти горожанин". Тут она дёрнулась и легнула меня. Я опять придержал её за руку и сказал: Не сердись на хью, ты же видишь, он болен. Скажи мне, что надо сделать. Жан разжала пальцы, скалька упала на пол. Я отпустил Жан. Она кинула на меня ненавидящий взгляд, отпихнула и вышла. После этого я почему-то больше её не боюсь. Кричит она или шепит, я всё равно не боюсь. Я же смог удерживать её руку. На следующий день я что-то искал в сарае и наткнулся на сломанную тележку. У тележки не было одного колеса и прогнила доска в середине. Так это же мелочь. Когда-то Херинг чему-то меня учил. Я очистил тележку от мусора и поставил на заднем дворе. Провозился с ней несколько дней. Починил и решил, буду возить на ней воду. Целую бочку сразу можно на ней привезти. На тележке можно привезти. Сначала Джоан противилась, мол, лишней бочки нет, но лишнее и не нужно. Я взял ту, которую наполняю водой, остаток перелил в вёдро. А во время обеда Мейбл, я теперь ем со всеми. Я сказал Джоан, как ты вечером, что горшки подождут. Сказал очень спокойно: вот поем и возьмусь за них. Я работал весь день и заслужил обед. Я почищу горшки быстрее, если чуть отдохну. Джоанн сверкнула глазами. «Но что она может мне сделать? Прибить меня не получится». Она помнит, как я удерживал ее руку. И вот все собрались есть. Я тоже пришел и сел. Тут Фиц Уоррен заметил. «Дик, вот и ты. Давненько мы не обедали вместе. Где ж ты пропадал?» И так лукаво подмигивает Джоанн. «Да мне, Гудмен, есть не хотелось», — отвечал я ему. «Дик, вот и ты. Давненько мы не обедали вместе. Где ж ты пропадал?» Пока я Веланом был. Велан, а зачем обедать? Выскреб горшок и доволен. На теперь-то всё изменилось. Что ж случилось, Дик? зарокотал хозяин. Или ты уже не Велан? Нет, Гудмен. Не Велан. Я различаю все лондонские колокола. Колокол церкви Сент-Мэри-Ле-Боу мне к примеру сказал. Тут я подумал выдавать свой секрет или нет. А хозяин смотрит на меня с любопытством. «Ну-ка, ну-ка, и что же?» Я чуть помедлил с ответом и решил, что не стоит. И я ответил так, что я горожанин, гудмен. Тут Хью так громко икнул, что все покатились от смеха, особенно Фитцворен, он прямо трясся от хохота. А Гарри прямо скулил. «Ну, дик, ну дает, это как же!» Но я упрямо твердил. «Да, колокол так сказал». Дон, Дон Дилли, Дон горожанин Виттингтон. Говорю же вам, Гудмен, во мне живёт горожанин, и чтобы меня расслышали, я чуть повысил голос. А ещё я придумал, Гудмен, как смогу отдать долг, то, что вы за меня уплатили. Я починил тележку, на неё встанет пара рабочих. Я смогу привозить воды не только нам, но и соседям за небольшую плату. Я с ними говорил, они согласились, Гудмен. Ха! сказал Фицворен: "Вот тебе моё слово, Дик. Ты далеко пойдёшь, раз сумел победить Джоан". Джоан презрительно сжала губы. "Будешь воду возить и глядь, скопишь себе деньжат, а появятся деньги, глядь, можно стать лордом-мером. Ты не думал об этом, Дик, чтобы стать мэром Лондона? Был веланом, стал мэром. Что скажешь?" Все опять покатились со смеху, только Джоан не смеялась. И ещё не смеяла Селис. Я на неё не смотрел сначала, боялся встретиться с ней взглядом, но я не удержался. Не удержался, мойбыл. Мне показалось, что я не видел её 100 лет.